Глава девятая. Нет таблеток. Она, наверное, пребывала в полном отчаянии. Та ужасная ночь и повсюду запах апельсинов, и не за что уцепиться. Детей бы, кажется, продала за одну лишь ночь нормального сна. А чуть ниже, под вырезанным из газеты и вклеенным в альбом рецептом, написано таким мелким почерком, что я с моими старыми глазами только в лупу смогла прочесть эту запись. Т. Т.Л. снова приходил, сообщил, что были некоторые проблемы в ля -рэп. Вроде какие-то солдаты напились и стали совершенно неуправляемыми, и, скорее всего, Р.К. что-то видела. принес таблетки. Может, это как раз и были те самые тридцать таблеток с повышенным содержанием морфина. Плата за молчание. Или таблетками он расплачивался с ней за что-то совсем другое.